Короче говоря, дело было так, назидательно начал тот. По выстоявшемуся мнению большинства историков, Нехехара является первым государством образованным людьми, естественно, не без участия богов или, что будет точнее, не божителей. Расцвет этого удивительного культурно-этнического образования пришелся на 2500 лет до нашей эры по имперскому календарю. С вошествием на престол семнадцатого царя великого Сетры сына Хакеша процветание Нехехары достигло своего пика. Город Хемри, отстроенный еще в правлении Закаша, был утвержден столицей. Окрестные племена были подчинены власти царя, уровень образования и благосостояния граждан неуклонно возрастал. На фоне всеобщего почитания великого Сетру посетило нехитрое убеждение, что при определённых усилиях можно достичь бессмертия, чем он немедленный озадачил своих жрецов. "Зачем?" вмешался в повествование Сергей. "Есть же алтарь возрождения. Или Сетра не был героем?" "Вот тут-то, дружок, мнения учёных и расходятся," продолжил священник. Не одни считают, что алтари появились именно после падения Нихекхары, дабы упредить слетивых гениев в поисках бессмертия, поскольку это чаще всего приводило их народов к губительным катаклизмам и уничтожению. Другие считают, что Сетра был не в курсе, герой он или нет, а рисковать не хотел. Лично я сторонник второго мнения, но продолжим. Царкалетний монарх снарядил сотни поисковых групп во главе со жрецами и отправил их на поиски бессмертного эликсира. Шли годы. Отправленные группы возвращались, обогащённые множеством тайных знаний, но самого нужного у них не было. Асетра быстро старел и начинал сердиться. Тогда испуганные жрецы предложили царю компромиссный вариант посмертного бальзамирования. Как и теперь ждали жрецы, это даст возможность выиграть время, ведь рано или поздно секрет бессмертия будет открыт, и Сетр вновь зайдёт на свой трон, в этот раз навеки. Царь за неимение лучшего предложения согласился, и сразу после смерти его тело было забальзамировано вместе с телами нескольких сотен самых верных воинов и упокоенно в отстроенной для этого пирамиде Лич. Преданные жрицы стале теми продолжали свои поиски, но безуспешно. За это время менялись цари, и каждый из них считался лишь образным последовать примеру великого предка. Количество пирамид росло. Пожилые и более знатные вельможи присоединились к этому загробному марафону. Ещё больше пирамиду красила долина, окружающая Хемри.